Глава четвертая. От халупы на краю деревни веяло какой-то хтонической жутью еще за 100 шагов. Черный покосившийся домик, казалось, вообще стоял не в этом мире. Глаз отказывался его воспринимать, упорно отправляя в мозг вместо постройки черное пятно. Приходилось постоянно всматриваться и буквально заставлять себя видеть. «Удивить меня это не удивило. Плавали уже, знаем эти штучки». Морок обыкновенный. У каждого он по-своему работает. У колдунов так, у русалок чутка иначе. А у той твари, что засела в домике, вот эдак. Я быстро вычислил, что Лушка могла быть только ведьмой. Никакая другая тварь не подходила. Является ли ведьма самкой колдуна, об этом справочник тактично умалчивал». Охотники, собирающие сведения о тварях, вообще ограничивались только тем, сколько в тваре костей и как ее ловчее убивать. О всяких таких тонкостей предпочитали не касаться даже шестиметровой палкой. Про колдуна говорилось категорически, что это человек. А ведьма проходила как условно человекоподобное существо. Может, сыграла роль пренебрежительное отношение к женщинам в принципе, а может, тот, кто составлял справочник, был не очень в теме. Но если изначальная красавица Лужка превратилась в высохшую страхо... Страхолюдину? Значит, ведьма — это примерно та же хрень, что и колдун. «Вот», — сказал Кузьма, остановившись на порядочном расстоянии от ускользающей от взгляда холопы. «Дальше не пойду. Я к ней зашел как-то раз днем. До сих пор передергивает». «А чего так?» «Да чего. В доме шаром покати, будто и не живет никто». Сама лежит на печи, а печь холодная, уж бог знает, сколько не топлена. Глаза открытые, пустые, не то закатились, не то в глазницах вовсе нет ничего. Глядит в потолок и не дышит. Я уж думал, померла. А нет. Ночью вышло как ни в чем не бывало. «Ясно», — кивнул я. «Ну, пойду посмотрю, что там за лужка». Был большой соблазн попросту запулить в дом красным петухом и подождать. «Но, блин, не доверять же сразу окончательно и бесповоротно деревенским суевериям. Возьму да сожгу обычную бабу. Пусть страшную и сумасшедшую, но человека? Не, нафиг такие расклады. Сначала удостовериться нужно». Я решительно зашагал к халупе. Однако дойти не успел. Дверь халупы открылась, и на крыльце появилась хозяйка. «Мать моя женщина!» — воскликнул я и остановился. Это действительно была старуха. Если можно так назвать, обтянутый морщинистой кожей скелет. Длинные седые волосы, ветхое платье, больше похожее на половую тряпку, босые ноги. Руки были длинными, непропорционально туловищу, болтались ниже колен. И очень широкие кисти, очень длинные пальцы с длиннющими желтыми ногтями. При встрече с односельчанами ведьма, должно быть, накидывала на себя морок иначе давно бы тревогу забили. Хотя это, конечно, смотря как бухать, могли тупо и не замечать ничего. Вечер в хату. Я постарался быть вежливым. У нас тут субботник. Все на борьбу с зеленым змеем. Дай, думаю, зайду, приглашу. «А, -а, -а охотник!» — присвизгнула Лушка. «Долгонько же ты добирался!» «Дела все, дела!» — развел я руками. «Но как освободился, так вот, сразу». «Но сейчас я тебя угощу, гостя дорогого». И одним прыжком лужка взлетела на крышу своей халупы. Звезда рулю прокомментировал я ситуацию, которая сделалась яснее ясного. Повернулся к Кузьме. «Захара, зови, быстро! Парня, который со мной приехал! А сам не смей сюда соваться! И в деревне скажи, чтобы не лезли!» Кузьма, слава трезвости, сообразил быстро и исполнять начал моментально. Только пятки засверкали. А я достал из ножен свой верный меч. «На!» — рявкнула ведьма и махнула рукой. В меня полетела молния. Ну, это я и сам умею, чем бы другим удивило. Я, впрочем, решил немного понтануться. Заставил меч засветиться и поймал молнию на клинок. В руке пробежала приятная щекотка, и на этом все. Верное оружие не подвело. «Что-то слабо!» — крикнул я. «Давай чего поинтереснее покажи! Только подол не задирай, а то я легко возбуждаюсь, потом не отвяжешься». Для меча и удара расстояние было слишком большим. Я исполнил свое первоначальное желание. скостовал красного петуха, целись не в ведьму, а в ее дом. Пламя в мгновение ока долетело до утлой халупы и охватило ее всю. Языки огня заплясали на крыше, а ведьма завизжала от ярости. «Владимир, чего тут?» — подбежал ко мне Захар с мечом на голо. «Ведьма», — бросил я в ответ. «Ох, ё!» А ведьма тем временем решила показать, что она тоже не лыком шита. Подпрыгнула в воздух метра на два, но не упала, а полетела как гребаный супермен, выставив руки перед собой, резко пошла на снижение. «Ложись!» — заорал я и сам бросился на землю. Буквально почувствовал, как когти твари скользнули в сантиметре от моей спины, и тут же перевернулся на эту самую спину, ловя в поле зрения летающую тварь. Да, эта тварь летала, чего пока не позволял себе ни один из двух встреченных мной колдунов. Причем носилась с какой-то адской скоростью. Я едва успел скостовать удар и опередить несущуюся на нас Захаром верную смерть. Ведьму отшвырнуло назад, но эффекта хватило ненадолго. Встретив сопротивление, тварь только больше разъярилась, очухавшись, мгновенно взмыла вверх, чтобы через секунду рухнуть вниз, нацелив на нас желтые когти. Эту секунду я использовал, чтобы врубить костомолку. Тварь раскатала по земле, я подскочил к ней. Взмахнуть мечом успел, успел даже рубануть, но удар пришелся в землю. Там, где мгновение назад расстелился оставшийся от ведьмы блин, в момент удара уже ничего не было. Ведьма, на глазах обретая прежние очертания, ломанула в сторону и снова вверх. Движения ее чуть замедлились, но и все. Это был весь урон, который нанесла Костомолка. Тварь еще и начинающийся пожар потушить успела, просто повернулась к своей халупе и ту вместо огня окутали клубы пара. Я от чего-то был уверен, что после того, как пар развеется, увижу, как черные стены халупы покрываются инием. Магия ведьма владела не хуже колдунов, одни полеты чего стоят. Новую атаку с воздуха я встретил мечом, разрубил ведьму наискось от плеча к бедру. Размахнулся, чтобы следующим ударом срубить башку. Ага, хрен там плавал. Ведьма, разрубленная надвое, потратила едва ли секунду на то, чтобы снова собраться в единое целое. Ее движения еще немного замедлились. Вопли стали еще яростнее. Но и все. Тварь тратила силы гораздо медленнее, чем я. Долго махать мечом, выматывая ведьму, однозначно не смогу. «Сам закончусь быстрее». Надо менять тактику. С колдуном сработало, значит, и тут есть шанс. В этот раз ведьма не стала бить в лобовую. Принялась наматывать над нами с Захаром круги на бреющем полете. Захар вдруг швырнул в нее молнией. из ясен день, знак у него пока не открыт. Ведьме, кажется, стало смешно. По крайней мере, звук, который издала, был похож именно на хохот. Молния из амулета для нее это должно быть что-то вроде «комарик укусил». Но, тем не менее, на долю мгновения тварь отвлеклась. А может, разозлилась еще больше и решила избавиться от раздражающих факторов побыстрее. Снова ринулась в атаку. В этот раз я разрубил ее надвое по линии пояса. Две половинки ведьмы, фонтанирующие мерзкой зеленью, упали на землю передо мной. Для того, чтобы тут же начать срастаться — «Ну нет, подруга, хватит, надоело!» Я рявкнул Захару. «Застынет, бей!» И начертил новый знак. Тот, который вытащил из забугленного библиотечного справочника. Мы с Захаром оба знали, что после того, как я применю этот знак, уже ничего не смогу сделать. Отвлекусь хоть на мгновение, ведьма тут же освободится. «Как бить?» — растерялся Захар. «Она же срастется!» «Мечом в горло! Пригвозди к земле и держи!» Сообразил. После того, как две части ведьмы, пытающиеся срастись, застыли в странных позах на земле, Захар перехватил меч двумя руками и вертикально вонзил в горло ведьмы. Я отменил знак. Бросился к скульптурной композиции «Захар, поражающий твой. чуть Чуть-чуть не успел. Самую малость. Композиция пришла в движение. Ведьма вырвала из горла меч. Плеснувшая зеленая дрянь окатила Захара с головы до ног. В ту же секунду Захар вместе с мечом взлетел на полметра вверх, упал на спину и пропахал землю спиной, отброшенной мощным ударом. О том, чтобы после такого подняться на ноги, речь уже не шла. Захар не ведьма. Но и ведьме на то, чтобы прирастить себе отрубленные ноги, понадобилось еще одно мгновение, которое я потратил на то, чтобы оказаться рядом. Взмахнул мечом и отрубил твари башку. Отрубленный череп пнул подальше от тела, подскочил и пронзил его мечом насквозь. Ведьма пыталась сопротивляться, провалы глаз горели яростным огнем, башка, пригвозденная мечом к земле, сдаваться не собиралась. Туловище, судорожно подергиваясь, ползло к отрубленной башке. К туловищу частично успели прирасти ноги, они тоже подергивались. «Так себе зрелище, слабонервным не рекомендую». Я отдал мечу все, что во мне осталось. Рявкнул. «Да сдохни ты уже!» И рванул клинок вниз, разрубая башку пополам. Вот теперь долбануло. Семнадцать родий. М да. Если такая тварюга — это всего семнадцать родий, то не хотел бы я один на один встретиться с той, в которой будут двадцать. Правый Егор и земляна. На таких тварей в одиночку ходить надо быть на всю башку упоротым. Ну, или графом Владимиром Давыдовым. Этот, если разозлиться, на танк с ножом попрет, не почешется. Я перевел дух и бросился к Захару. М да, крепко его приложила. Доспеха-то на парне нет. Похоже, рука сломана. Я применил заживление, потом восстановление сил. После второго восстановления Захар зашевелился. Открыл глаза. «Левую руку подними». Захар поднял руку. «Не болит?» Захар задумался. «Решил. Чешется?» «А, ну это ладно. От этого еще никто не умер». Захар, приподнявшись, обвел глазами поле боя. Увидел то, что осталось от ведьмы, и горестно вздохнул. «Опять от меня никакого толку». «Как это никакого?» «Без тебя, что бы я с ведьмой делал?» «Так и стоял бы, до сих пор знак удерживал. Ждал, пока тварь в туалет попросится. На текущем ранге ты сделал все, что мог. И сам ухитрился в эту тварину молнии попасть, и мой приказ выполнил. Молодец!» Захар приободрился. «Выходит, есть от меня польза?» «Конечно. Еще какая!» «Кстати, о пользе. Иди-ка костями займись». «А ты?» а во мне проснулся исследовательский зуд». Я устремился к хибаре ведьмы. Про заморозку, кстати, не угадал. Изморозив видно не было. Чтобы потушить пожар, ведьма применила что-то другое. Крыши и стены уже не дымили. Хорошая штука. Не ушатал бы ведьму, расспросил бы, где взяла. Не то чтобы всерьез рассчитывал найти в хибаре что-то ценное, но после печной заслонки, обнаруженной у колдуна, полагал, что провести ревизию не помешает. Для того, чтобы войти, понадобилось приложить усилия. Дверь, на первый взгляд выглядевшая, как плюнь рассыплется, да еще и обгоревшая, поддалась с трудом. Чтобы открыть, мне пришлось рвануть изо всех сил. После чего дверь действительно рассыпалась в труху. Буквально сорванная с петель осела у моих ног рыжеватой горкой. По крыльцу прокатился ржавый гвоздь. Описал шляпкой дугу. Видимо, на самом деле дверь сгнила давно, а физическую и визуальную целостность сохраняла благодаря магии. Я вошел в Хибару. Все, как описал Кузьма. Помещение выглядело абсолютно мертвым. Если здесь когда-то и были предметы быта, сейчас не осталось ничего. Сто лет нетопленная печь, стол да лавка у стола. Вот и вся обстановка. А посреди стола лежал камень. Обыкновенный галыш из тех, что можно подобрать на берегу реки. Если бы здесь было хоть что-то, кроме этого камня, я бы на него и внимания не обратил. Но ничего другого не увидел. Осторожно коснулся камня. Галыш был теплым, то есть, скорее, хранил остатки тепла. Уже через минуту остынет и станет таким же холодным и неживым, как поверхность стола и все, что здесь находится. Я взял камень, вышел из хибары, присмотрелся. На свету стало видно, что захватил его не зря. На поверхности был выцарапан какой-то знак. «Амулет? У ведьмы?» Я подошел к Захару. Он сидел на корточках, отчищал добытые из ведьмы кости. Я протянул Захару амулет. «Знаешь, что это?» «Охранник», — едва взглянув, равнодушно отозвался Захар. «Воров отводит». «На что он тебе?» «На что мне в данный момент вопрос десятый». «Правильный вопрос. На что он ведьме?» «Ведьме?» «Вот теперь Захар обалдел. Это ты у нее нашел?» «Нет, в лотерею выиграл». «Ну-ка подробнее, что делает эта штука?» «Воров отводит», — повторил Захар. «Вор глядит, к примеру, на сундук, где ценности припрятаны. И вместо того сундука гору тряпья видит. А то и другую какую горку. Он и идет себе мимо, не лезет». Дурная штука этот амулет. — Почему? — Дорогая, хватает всего на раз. Если вор в морок все-таки залезет, второй раз защита уже не сработает. — Угу. Так вот почему жители деревни видели лужку как лужку. И вот почему опасались подходить к ее хибаре. Только Кузьма и рискнул войти. И то потому, что в край приперло. — Видать, поэтому. — Говорю же, дурная штука. Но дурная не дурная, а людям головы морочила исправно. Ведьме должно быть проще было время от времени амулет подпитывать, чем постоянно морок держать. Менее энергозатратно. Я сунул камень в карман. Пригодится. Зарядите, вот тебе защита на черную дверь усадьбы. Пускай вместо этой двери изображает, ну, не кучу дерьма, конечно. Но что-нибудь придумаем. Такое, чтобы всякой интересующейся мразоте в голову не пришло туда ломиться. Этот черт их знает. Раз не убить меня, ни уговорить не получилось, вдруг грабить попрут. Как там у ребят обстоят дела с инстинктом самосохранения лично я без понятия. Закончив с костями, мы с Захаром вернулись в деревню. Вот теперь население созывать не пришлось. Сами сползлись к дому Кузьмы и толпились во дворе в ожидании. Тихоныч находился здесь же, бросился нам навстречу. Изничтожили тварь, ваше сиятельство? Подчистую. Хибара и та в труху рассыпалась. Так что больше вам кивать не на кого. Я обвел собравшихся взглядом. Жить будете по-новому». «А ведь и правда», — прошептал кто-то в толпе. «Оно и впрямь будто задышалось легче. Верно, мужики?» Собравшиеся согласно загудели. «А все почему?» Тихоныч многозначительно поднял палец. «Потому что барин у вас охотник. Он любую тварь одолеть может». «Слыхали, как эта гадина вопила?» «Слыхали. Еще б не слыхать». «Вот. Она вас тут уж сколько лет изводила. Едва не вовсе человеческий облик забрала. А Владимиру Севловичу на нее тфу и растереть. Теперь поняли, дурачок, как вам повезло?» Вот теперь дурачок закивало уже искренне и с полным уважением. «Ну что, поедем?» — зевнул я. «Мы все сидели у Кузьмы в избе». После битвы с ведьмой необходимо было восполнить силы чем-то более существенным, чем чай с крендельками. И жена Кузьмы это полностью поняла. Ну а после вкусного обеда, по закону Архимеда, полагается поспать. Спать же я предпочел бы у себя дома. Хотя и там работай непочатый край. День сегодня уже прошел не зря. У меня в энергетическом загашнике было 39 родий. Никогда еще Штирлиц не был так близок к рангу десятник. Иными словами, осталось одиннадцать. То есть одна-две удачные охоты, и я в дамках. Увеличится запас сил, будет больше доступных знаков, плюс появится возможность прокачать старые. Ну а дальше надо будет искать возможность покомандовать десяткам. Впрочем, с моим-то фантастическим везением вляпываться во всякие блудники, думаю, за этим дело не станет. «Я, с вашего позволения, останусь, Владимир Сеулыч», сказал Тихоныч, не поднимая головы от бумаг. Местные добросовестно рассказали ему обо всех имеющихся ресурсах и проблемах. Вторых, разумеется, было гораздо больше, чем первых. И инвентаризация, в принципе, была далека от завершения. Тихоныч напоминал фаната, попавшего на склад с мерчем. У него, по-моему, аж руки тряслись. В общем, страшно было старику перечить. «Лады», — кивнул я. «Приютит тебя кто-нибудь». «У нас оставайтесь», — тут же предложила супруга Кузьмы. «Мы вам и поможем, ежели что». «За тобой когда карету-то прислать?» — спросил я. Тихонч неопределенно пожал плечами. Ему было сильно не до меня. Мы с Захаром переглянулись. «Ладно, поехали», — сказал я. «От нас толку дальше все равно не будет». Захар кивнул. Мы встали... Поблагодарили хозяев, попрощались с Тихоначем, впустую он нас не услышал, и двинули к карете. «Живая деревенька-то», — заметил Захар. И правда, дня еще не прошло, а вайп совершенно поменялся. Слышался конструктивный перестук топоров и молотков, бабы протирали окошки и вытряхивали половики. Даже, кажется, скотина стала орать бодрее, а птицы громче петь. Хотя... «Может, и не кажется. Присутствие такой серьезной твари в деревне — это тебе не хрен собачий». «Дяденька! Дяденька!» Я уже собирался влезть в карету, когда услышал крик. И, повернув голову, увидел Любашку. Она бежала к нам, но почему-то со стороны леса, и что-то несла в ладонях. «Ты куда несешься, как оглашенно? Девчонка споткнулась, чуть не упала, но выровнялась и таки добежала до меня. «Дяденька-охотник, вот! Дядя сказал вам передать за то, что ведьму одолели. Конфеты!» Судя по тому, каким тоном было произнесено это последнее слово, конфеты были для Любаши чем-то из области волшебных сказок. Нормальное, в общем-то, состояние для деревенских ребятишек. Я уже хотел было сказать, мол, «Оставь себе, я сладкого не люблю», когда взгляд мой упал на ее ладони. «Ты где это взяла?» «Дядя дал в лесу». И девчушка сама посмотрела на свою ношу. «Ой, а были конфеты». «Я, конечно, не специалист, но, по-моему, это конская», — сказал я. «Конская», — подтвердил подошедший кочер. «Я-то ни с чем не спутаю». «Брось», — сказал я, — «и бегом руки мыть». «А конфеты...» — недоумевала Любаша. — Ничего, я тебе скоро привезу таких конфет, пальчики оближешь. — Настоящих. Девчонка, обрадовавшись и мигом позабыв обо всех логических нестыковках, побежала к дому. А я повернулся к Захару и кучеру. И что это такое было? Оба синхронно пожали плечами. — Что это за добрый дяденька раздает детям в лесу конское дерьмо? Захар промолчал, а кучер нерешительно сказал — Лишак.